Глава 20, повествующая о том, какими делицами были Додсон и Фок, и какими повесами их клерки, и как происходило трогательное свидание мистера Уэллера с его давно пропавшим родителем, а также о том, какое избранное общество собралось в Сороке и Пне, и какой превосходный будет следующая глава. В нижнем этаже мрачного дома, в самом дальнем конце Применскорта, на Корнхилле, сидело четверо клерков фирмы Дотсона и Фога, двух поверенных его величества при суде королевской скамьи, общих тяжб Вестминстере и Верховного канцелярского суда. У вышеупомянутых клерков во время дневных занятий было столько же надежды уловить проблески небесного света и солнца, сколько и у человека, посаженного на дно достаточно глубокого колодца. И притом они не могли увидеть днем звезды, каковой возможности не лишает пребывания в колодце. Комната для клерков в конторе Дотсона и Фога была темной, сырой, затхлой, и в ней находились высокая деревянная перегородка, долженствовавшая заслонять клерков от взглядов непосвященных, Два старых деревянных стула, очень громко тикающие часы, календарь, стойка для зонтов, вешалка и несколько полок, заваленных перенумерованными связками грязных бумаг, старыми сосновыми ящиками с бумажными наклейками и пустыми, всех видов и размеров, глиняными бутылками из-под чернил. Стеклянная дверь выходила в коридор, выводивший во двор. С наружной стороны этой стеклянной двери в пятницу утром, наступившим после событий, правдиво изложенных в предыдущей главе, и предстал мистер Пиквик в сопровождении Сэма Уэллера. «Входите, что же вы?» — раздался голос из-за перегородки в ответ на тихий стук мистера Пиквика. Мистер Пиквик и Сэм вошли. «Мистер Додсон или мистер Фок, дома, сэр?» — вежливо осведомился мистер Пиквик, направляясь со шляпой в руке к перегородке. — Мистера Дотсона нет дома, мистер фок очень занят, — ответил голос, и в то же время голова с пером за ухом, который принадлежал этот голос, показалась из-за перегородки перед мистером Пиквиком. Это была неопрятная голова на которой рыжеватые волосы, тщательно разделенные боковым пробором и напомаженные, завивались полукруглыми хвостиками, обрамлявшими плоскую физиономию, украшенную парой маленьких глазок, очень грязным воротничком сорочки и порыжевшим черным галстуком. — Мистера Дотсона нет дома, а мистер Фог очень занят, — сказал человек, которому принадлежала голова. «Когда вернется мистер додсон сэр?» — осведомился мистер Пиквик. «Не могу вам сказать. Скоро ли освободится мистер Фокс, сэр? Не знаю. Тут человек принялся преспокойно чинить перо, а другой клерк, который размешивал зейдлицкий порошок под крышкой своей конторки, одобрительно засмеялся. «В таком случае я подожду», — сказал мистер Пиквик. Ответа не последовало. Мистер Пиквик уселся без приглашения, стал слушать громкое тиканье часов и приглушенный разговор клерков. — Вот была потеха, правда, — сказал джентльмен в коричневом фраке с медными пуговицами, в закапанных брюках машинного цвета и блюхеровских башмаках, заканчивая рассказ о своих похождениях прошлой ночью. — Здорово! «Чертовски здорово!» — сказал человек с зейдлицким порошком. «Том Каминс председательствовал», — продолжал человек в коричневом фраке. «В половине пятого я добрался до Сомерстауна и до того нагрузился, что никак не мог попасть ключом в замочную скважину. Пришлось разбудить старуху. Интересно, что сказал бы старый Фог, если бы узнал об этом? Пожалуй, выставил бы». Это веселое предположение вызвало дружный смех всех клерков. «Сегодня утром была потеха с Фогом», — сказал человек в коричневом фраке. Пока Джек разбирал бумаги, а вы оба ушли вносить гербовый сбор, Фог был здесь, распечатывал письма, когда пришел, знаете, этот самый, ну, против которого у нас есть судебный приказ, Кэмберуэлл, как его фамилия, Ремси подсказал клерк который отвечал мистеру пиквику да рэмси довольно таки потрепанный клиент ну сэр говорит старый фок и глядит на него очень грозно сами знаете его манеру ну сэр вы пришли покончить дело да пришел сэр сказал рэмси опуская руку в карман и вытаскивая деньги долг два фунта десять шиллингов до да судебной издержки два фунта пять вот деньги сэр И тяжело вздохнул, вытаскивая деньги, завернутые в промокательную бумагу. Старый Фок посмотрел сперва на деньги, потом на него, потом кашлянул по-своему. Так что я уже знал, сейчас начнется. «Должно быть, вы не знаете, что декларация по иску зарегистрирована». А это значительно увеличивает судебные издержки, спросил Фог. Что вы говорите, сэр, воскликнул Рэмси, отшатнувшись. Срок истек только вчера вечером, сэр. Тем не менее, сказал Фог, мой клерк как раз пошел регистрировать. Мистер Джексон пошел регистрировать декларацию по делу Булмен и Рэмси. Мистер Уикс, конечно, я сказал да. Тогда фок опять кашлянул и посмотрел на Рэмси. «Боже мой!» — воскликнул Рэмси. «А я-то чуть с ума не сошел, наскребывая эти деньги, и все ни к чему?» «Совершенно ни к чему», — холодно сказал фок «А посему вы лучше отправляйтесь назад, наскребите еще кое-что и принесите сюда вовремя». «Черт!» «Подери!» «Больше не могу!» — крикнул Ремси, ударив кулаком по столу. Не угрожайте мне, сэр, сказал Фог, делая вид, будто испугался. Я вам не угрожаю, сэр, сказал Ремси. Угрожайте, сказал Фог. Уходите, сэр, уходите из этой конторы, сэр, и возвращайтесь, сэр, когда научитесь, как себя вести. Ну, Ремси попробовал что-то сказать, но Фог не дал ему. Тогда он спрятал деньги в карман и потихоньку вышел. Едва закрылась дверь, как старый Фок с приятной улыбкой на лице поворачивается ко мне и вытаскивает из кармана декларацию. — Уикс, — говорит Фок, — наймите Кэп. Поезжайте как можно скорее в ТЭМК и зарегистрируйте это. О судебных издержках можно не беспокоиться, потому что он человек степенный, семья большая, жалование 25 шиллингов в неделю, и если он выдаст нам адвокатскую гарантию... А в конце концов он должен будет это сделать, я знаю, что его хозяева позаботятся об уплате. Поэтому, мистер Уикс, мы должны выудить у него все, что можно. Это христианский поступок, мистер Уикс, ибо, имея большую семью и получая маленькое жалование, он извлечет пользу из доброго урока и не будет делать долгов. Не так ли, мистер Уикс, не так ли? И, уходя, он с таким добродушием улыбнулся, что приятно было на него смотреть. «Превосходный делец», — сказал Уик с тоном глубочайшего восхищения. «Превосходный, не правда ли?» Остальные трое от души присоединились к этому мнению, рассказ доставил им беспредельное удовольствие. «Славные здесь люди», — сказал мистер Уэллер своему хозяину, и нечего сказать славное у них понятие о забаве, сэр». Мистер Пикью кивнул в знак согласия и кашлянул с целью привлечь внимание молодых джентльменов за перегородкой, которые, облегчив себя краткой беседой, снисходительно занялись новым клиентом. «Быть может, Фог уже освободился», — сказал Джексон. «Пойду узнаю», — сказал Уикс, медленно слезая с табурета. «Как доложить о вас мистеру Фокгу?» — Пиквик ответил прославленный герой этих записок. Мистер Джексон отправился с докладом наверх и немедленно вернулся с ответом, что мистер Фог примет мистера Пиквика через пять минут. Исполнив поручение, он снова занял место за конторкой». Как он себя назвал? прошептал Уикс. Пиквик, сообщил Джексон. Это ответчик по делу Бардл и Пиквик. Из-за перегородки вдруг послышалось шарканье ног и приглушенный смех. Они на вас глазеют, сэр, шепнул мистер Уэллер. Глазеют на меня, сэм? повторил мистер Пиквик. Что вы имеете в виду? Вместо ответа мистер Уэллер указал большим пальцем через плечо, и мистер Пиквик. Подняв взор, обнаружил следующий приятный факт. Все четыре клерка, лица их выражали крайнюю веселость, а головы торчали над деревянной перегородкой, внимательно изучали фигуру и весь облик человека, якобы игравшего женскими сердцами и разрушившего женское счастье. Когда он поднял глаза, ряд голов мгновенно исчез и немедленно вслед за этим раздался скрип перьев, путешествовавших с бешеной скоростью по бумаге. Внезапный звон колокольчика, висевшего в конторе, призвал мистера Джексона в кабинет Фогга. Оттуда он вернулся и сказал, что он, Фог, готов принять мистера Пиквика, если тот поднимется наверх. Мистер Пиквик поднялся наверх, оставив Сэма Уэллера внизу. Во втором этаже на двери комнаты, выходящей во двор, были начертаны удобочитаемыми буквами внушительные слова «Мистер Фог. Постучав в дверь и получив приглашение войти, Джексон вел мистера Пиквика. Мистер додсон вернулся, — осведомился мистер Фок. — Только что вернулся, сэр. — Попросите его заглянуть сюда. — Слушаю, сэр. — Те же без Джексона. — Присядьте, сэр, — сказал Фок. — Не угодно ли газету, сэр? Мой компаньон сейчас придет, и мы потолкуем об этом деле, сэр. Мистер Пиквик взял стул и газету, но вместо того, чтобы читать, поглядывал поверх и рассматривал дельца. Это был пожилой человек, прыщеватый, сидящий на растительной диете, человек в черном фраке, темных панталонах и коротких черных гетрах, существо, которое, казалось, было неотъемлемой частью своей конторки и не превосходило ее ни умом, ни сердечностью. Через несколько минут явился мистер Додсон, полный, осанистый, суровый на человек с громким голосом, и разговор начался. — Это мистер Пиквик, — сказал Фок. — А, вы ответчик, сэр, по делу Бардл и Пиквик, — спросил Додсон. — Да, сэр, — ответил мистер Пиквик. — Итак, сэр, — сказал Додсон, — что же вы предлагаете... «Да», — сказал Пок, засовывая руки в карманы панталон и откидываясь на спинку стулом. «Что вы предлагаете, мистер Пиквик?» «Погодите, Фок», — сказал Додсон, — «дайте мне выслушать, что хочет сказать мистер Пиквик». — Я пришел, джентльмены, — начал мистер Пиквик, безмятежно взирая на двух компаньонов. — Я пришел сюда, джентльмены, чтобы выразить изумление по поводу полученного на днях письма от вас и осведомиться, какие у вас основания для вчинения мне иска. — Основания для... — Фок только это и успел выговорить, когда его остановил Додсон. — Мистер Фокк, — сказал Додсон. «Говорить буду я». «Прошу извините меня, мистер Додсон», — сказал Фок. «Что касается оснований иска, сэр», — продолжал Додсон назидательным тоном, — «вы должны спросить свою собственную совесть и свои собственные чувства. Мы, сэр, руководствуемся исключительно заявлением нашего клиента. Это заявление, сэр, может быть правдивым или лживым. Оно может быть достойно доверия» или недостойно, но если оно правдиво и если оно достойно доверия, я не колеблясь скажу, сэр, что наши основания иска, сэр, серьезны и не могут быть опровергнуты. Может быть, вы, сэр, несчастный человек или, может быть, коварный человек, но если бы меня призвали в качестве присяжного, сэр, высказать мнение о вашем поведении, сэр, то, заявляю, не колеблясь, у меня имелось бы только одно мнение по этому вопросу». Тут Дотсон выпрямился с видом оскорбленной добродетели и взглянул на Фога, который глубже засунул руки в карманы и, глубокомысленно кивнув, — сказал тоном весьма убежденным. — Несомненно. — Так вот, сэр, — сказал мистер Пиквик, на лице которого отразилось сильное огорчение, — разрешите мне заверить вас, что я несчастнейший человек, поскольку речь идет об этом деле. — Надеюсь, что так, сэр, — отозвался Додсон. — Хочу верить, сэр. Если вы действительно не повинны в том, что вменяется вам в вину, то вы более несчастливы, чем можете себе представить. — Что скажете вы, мистер Фок, по этому поводу? — Скажу то же, что и вы, — с недоверчивой улыбкой ответил Фок. Первоначальный приказ, сэр, — продолжал Додсон, — был выдан правильно. — Мистер Фок, Где наша книга против? Вот она, сказал Фог, протягивая квадратную книгу в пергаментном переплете. Вот запись, продолжал Додсон. Мидлсекс Марта Бардл, вдова. Сэмюэл Пиквик. Размер убытков 1500 фунтов. Додсон и Фог со стороны Истиции август 28. 1830. -го. «Все в порядке, сэр, в полном порядке». Дотсон кашлянул и посмотрел на Фога, который тоже сказал «в полном». Затем оба посмотрели на мистера Пиквика.